Глава 3 Вечером я вошел в свой дом, словно провинившийся школьник, скрывающий двойку от родителей. Я двигался скованно, старался не встретиться с супругой взглядом. Изображал усталость. После вчерашнего бардака гостиная и кухня предстали в идеальном порядке. Катя славно потрудилась, разбирая коробки, и я позавидовал. Ей было чем заняться. «Наконец! Почему так долго?» Встретила меня на кухне озабоченная супруга. Она вытерла руки, смахнула со лба прядь волос и убавила пультом громкость телевизора. «И Юля шифруется!» «Я ей несколько раз звонила, а она сообщение в ответ присылает!» «Что пишет?» – спросил я и ужаснулся фальше своего голоса. Но Катя не обратила внимания. Одной рукой она подцепила телефон со стола, другой небрежно качнула пальцами в направлении плиты. «Я уже поужинала!» ты сам положи себе сколько хочешь. Она набрала номер дочери, напряглась в ожидании, гладкий лоб прорезала морщинка тревоги. Неожиданно, вместе с гудками, она услышала ответную трель из кармана моих брюк. Ее правая бровь взметнулась вверх. Вопросительный взгляд уперся в мое смущенное лицо. Вот я растяпа, забыл отключить звук. Делать было нечего. Я склонил голову и выложил на стол белый смартфон, который мы недавно подарили Юле на день рождения. Пришлось признаться. «Юля не может говорить. И сообщение тебе посылал я». После работы я снова заезжал в больницу. Дочь пришла в сознание. Была напичкана обезболивающими, а ее чарующие глаза, которые так обожали фотографы, постарели на 10 лет. И самое ужасное, вместо волнующей поволоки в них поселилось темное отчаяние. «Кто это сделал?» Подавив ком в горле, спросил я у Юли. Говорить или качнуть головой она не могла, лишь беспомощно хлопнула веками. «Не знаю». И заплакала. Я сжал руку дочери и тоже не смог сдержать слез. Я не знал, как ее утешить. Дрожь в моем голосе и беспомощный вид только расстроили бы ее. «Держись». выдавил я, и был благодарен медсестре, выпроводившей меня из палаты. Узнав телефон дочери в моей руке, Катя медленно опустилась на стул. Ее сузившийся взгляд прощупывал меня так, словно под привычной одеждой прятался незнакомый человек. «В чем дело?» – спросила она. Я мучительно подбирал слова. «Все в порядке. Почти. Самое худшее уже позади. Наша Юля в больнице, но ты не волнуйся». «Что случилось?» – настаивала жена. «Мне стоило больших трудов рассказать о произошедшем так, чтобы Катя не упала в обморок, а потом потребовалось еще больше усилий, чтобы удержать ее дома и хоть как-то успокоить». «Сейчас не время, к Юле не пустят, она спит. Подождем до завтра», – твердил я, а Катя рыдала на моем плече. На следующее утро мы вместе приехали в больницу. Катя сразу направилась к дочери, а меня перехватил в коридоре озабоченный Давид Геляшвилле. Хирург заговорил вполголоса но тоном, не терпящим возражений. «Оставьте жену, нам надо переговорить с глазу на глаз». Я ее успокаивал, как мог, она на седьмом месяце беременности, проплакала всю ночь, можно, чтобы рядом с ней кто-то был. Я порывался сопровождать Катю. «Об этом не беспокойтесь, у нас опытный персонал». Врач дал распоряжение медсестре и увел меня в свой кабинет. Поставив передо мной стакан с водой, он сел напротив и сложил руки. «У меня две новости. Плохая и хорошая? Сначала хорошую», – бодрился я, предчувствуя недоброе. «Плохого знаете ли за вчерашний день. Состояние вашей дочери стабилизировалось. Угрозы жизни нет». Но для полноценного восстановления организма потребуются донорские ткани и дорогостоящие операции. Если хотите совет, то лучше это делать в Германии. Вы не подумайте, у нас тоже есть хорошие хирурги. Но юридические аспекты с донорскими органами настолько запутаны, что можно и не дождаться. Я понимаю, понимаю, о какой сумме идет речь? Я подготовлю необходимые медицинские документы, пошлю в немецкую клинику. Посмотрим, что они ответят. И все-таки у вас же был подобный опыт. К сожалению, поврежден весь желудочно-кишечный тракт. Потребуется не одна операция. Думаю, надо ориентироваться на сумму от 150 до 200 тысяч евро. Хирург замялся. При нашей клинике существует благотворительный фонд. Средства ограничены, нуждающихся много. Существует очередь, но... Я бы на вашем месте поспешил. Я понимающе кивнул. «Да, конечно, я работаю в банке, попрошу еще один кредит. Не двадцать, так тридцать лет буду работать на босса!» Гелашвили сжал губы и посмотрел на меня поверх очков так, словно я сморозил глупость. «Есть еще одно обстоятельство», — промолвил он. «Плохая новость?» Я вспомнил начало разговора и попытался пошутить. «Если даже комета врежется в землю!» Я осекся под невеселым взглядом Гелашвили. Вчера вы сдали кровь. Мы ее проверили и... Хирург раскрыл папку, чтобы свериться с результатами анализа. Будто диагноз мог волшебным образом измениться. У вас обнаружили ВИЧ-инфекцию. Повисла долгая пауза. Я не сразу понял, что речь идет обо мне. В беде моя дочь. О ней все мысли и разговоры. Это несчастье также может отразиться на беременной жене. Но я... Я мужик. Я выдержу. Седые волосы и душевные муки не в счет, лишь бы Юля поправилась и Катя благополучно родила. «О чем вообще речь? Может, я ослышался?» «Вы сказали ВИЧ?» «Вирус иммунодефицита – отчетливо с расстановкой произнес врач. «Тот самый ВИЧ у меня?» «Вирус обнаружен в вашей крови. Мы, разумеется, проведем повторный анализ и, возможно... Но предупредить я обязан уже сейчас». «Нет, не может быть. Я не наркоман какой-то, я семейный человек». Мои мысли путались. Я пришел сюда с одной проблемой, а меня огорошили совершенно другой. «Не понимаю, ничего не понимаю». «Выпейте воды». Я послушно опустошил стакан и посмотрел на доктора. Я не ослышался. Это не сон и не шутка. Передо мной все тот же врач. На столе результат анализа с моей фамилией. Там сказано, что я смертельно болен». Какие двадцать-тридцать лет? Все планы к черту я не протяну до следующего года. И как я буду жить? Я съежился, представляя себя уродцем, которого все избегают. Врач наклонился ко мне через стол, заглянул в глаза и мягко заговорил. Не паникуйте. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Вдох-выдох. Вдох-выдох. И считайте. Раз-два. Раз-два. Это звучит глупо, но вы попробуйте. Я задышал. Разумеется, дышал я и до этого, но всегда этот естественный процесс был вспомогательной функцией организма. Я шел, думал, работал, занимался чем угодно. И дышал. Как бы между делом. А сейчас я только дышал. Шумно и сосредоточенно. И считал. Вдох, выдох. Раз, два. Постепенно в голове прояснилось. Появились вопросы. ВИЧ – это СПИД? Нет-нет. Гелашвили откинулся на спинку кресла. Самое неприятное он уже сообщил. К нему вернулась профессиональная уверенность. ВИЧ – это хроническая медленно текущая инфекция. Как правило, ее удается удерживать под контролем годами. Все зависит от образа жизни и применяемых препаратов. В этот период инфицированный человек чувствует себя хорошо, выглядит вполне здоровым и часто даже не догадывается о своей проблеме. Кстати, когда вы последний раз делали анализ крови? Не помню, давно. Вирус проявляется не сразу, через 3, а порой и 6 месяцев после заражения. Как? Как я мог заразиться? ВИЧ передается от человека к человеку. Прежде всего, это половой путь при незащищенных сексуальных контактах. Или непосредственно через кровь, внутривенный прием наркотиков одним шприцем, инъекции, переливания. «Подождите, а моя кровь? Вы перелили ее дочери?» Я вскочил, готовый выбежать из кабинета, чтобы спасти Юлю. но ну что вы, для этого и существуют тесты. Сядьте и успокойтесь. Вы сейчас должны проанализировать свою жизнь и понять, от кого вы заразились. И, конечно, в корне изменить свое поведение, чтобы самому не стать источником распространения инфекции». «Катя, моя жена!» – сплошился я. «Она беременна. Всех беременных проверяют на ВИЧ в обязательном порядке. Если бы что-то обнаружили...» «Конечно, существует скрытый период. Я позабочусь, чтобы ее снова протестировали». «Вот черт! Почему я? За что?» Я схватился за голову. «Как все не вовремя! Сколько мне осталось?» «Вы пока не больны, а только инфицированы». «Но СПИД ведь неизлечим!» «Не паникуйте. У вас нет СПИДа». Не понимаю, вы только что говорили про ВИЧ. Уясните простую вещь, растолковывал доктор. У вас в крови обнаружен вирус, с которым организм пока справляется. СПИД – это конечная стадия развития ВИЧ-инфекции. Она может наступить не скоро Это зависит от многих факторов. Я вам дам брошюру, тут все популярно изложено. Я взял брошюру, прочел название. С ВИЧ можно жить. И тут же свернул ее в трубочку. Несмотря на обнадеживающее название, оно пугало. «Пока я не пройду повторную проверку, не говорите катя попросил я. «По закону эта информация является строго конфиденциальной. Я не имею права сообщать о вашем статусе ВИЧ-инфицированного никому. Ни вашей жене, ни родителям, ни друзьям, ни коллегам. Вы сами решаете, как поступить». Я вдруг вспомнил слова Геллашвили в нашу первую встречу. «Шаг в сторону, и ты в полете». И почувствовал, как пол уходит у меня из-под ног. Я лечу в пропасть. Так. Хирург непостижимым образом оказался рядом со мной. Успел подхватить и встряхнуть за плечи, останавливая головокружение. Вам надо выпить пару таблеток. Что, уже началось? Выпейте успокоительное. Врач наполнил стакан водой и передал две пилюли. Это обычный шок. Вы еще стойко держитесь. Возьмите на работе пару дней отдыха. Но тогда все поймут, что со мной что-то не так. Хорошо, продолжайте работать. Живите, как ни в чем не бывало. Почувствуете приступ паники? Дышите, как я сказал. И все? Пока да. Это работает. Врач стал говорить про направление к инфекционисту, комплексное обследование, дополнительные анализы, подбор медикаментов. А я считал вдохи и выдохи. Раз, два. Раз, два. Почему-то дальше двух я не продвигался, даже любимые числа отвернулись от меня.